Часть вторая. Те из моих любезных посетителей, которые оказывают мне честь выражением своего восторга, и даже, да простится ь мне эта маленькая нескромность, даже преклонение перед моей душевной ясностью, едва ли могут представить, каким явился я в эту тюрьму. Десятки лет, пронесшихся над моей г о л о в о й и побеливших мои волосы, не могут заглушить того легкого волнения, какое испытываю я при воспоминании о первых минутах, когда со скрипом ржавых петель... Открылись и навсегда закрылись за мной р у к о в ы е двери Неодаренный литературным талантом Я постараюсь со всевозможной точностью Представить моему благосклонному читателю Себя в ту давнишнюю пору Это был почти юноша 27 лет Как я уже имел случай упомянуть Нрава не сдержанного, порывистого Пособного к резким уклонениям Некоторая мечтательность Свойственная возрасту Самолюбие, легко оскорбляемое и становящиеся на дыбы при каждом ничтожном поводе, з а д о р н у ю стремительность в решении мировых проблем, припадки меланхолии, чередующиеся с такими же дикими припадками веселья, все это придавало ясному математику характер крайней неустойчивости, печальной и резкой дисгармоничности. Не лишним считаю упомянуть о чрезмерной гордости, ф а мильной черте, унаследованной мною от матушки и нередко мешавшей мне внимать советам людей более опытных и зрелых. а также о крайнем упорстве в проведении целей, свойстве, самому по себе и х о р о ш и м но становящемся опасным в тех случаях, когда поставленная цель недостаточно продумана н и обоснована. И вот первые дни заключения я вел себя, как и все другие безумцы, попадающие в тюрьму. Я громко и, конечно, бесцельно кричал о моей невинности, я р а с т н о требовал немедленного освобождения и даже стучал кулаками в двери стены, оставляя их, естественно, глухими, а себе причиняя довольно сильную боль. Помню, я даже бился головой о стены и часами лежал без п а м я т с т в и на каменном полу камеры. И в течение некоторого времени, д о д я до отчаяния, отказывался от употребления пищи, пока настойчивые требования организма не победили моего упрямства. Конечно, душевная и умственная сторона моей жизни соответствовала всему вышеизложенному. Я проклинал моих судей и грозил им беспощадной местью, Наконец, всю человеческую жизнь, весь мир, даже небо я стал признавать одной огромной несправедливостью, насмешку и углублением. Забывая, что в моем положении я едва ли могу быть беспристрастным, я с самоуверенностью юноши, с болезненной остротой узника, приходил постепенно к полному отрицанию жизни и ее великого смысла. Это были действительно ужасные дни и ночи, когда, сдавливаемые стенами, не получающие ответа ни на один из своих вопросов, Я бесконечно шагал по камере и одну за другой бросал в вечную пучину все великие ценности, которыми одарила нас жизнь — дружбу, любовь, разум и справедливость. В некоторые оправдания могу привести то обстоятельство, что как раз в эти первые и наиболее тяжелые годы произошел целый ряд событий, весьма тягостно отразившиеся на моей психике. Так, с глубочайшим негодованием, я узнал, что девушка — имени которой я не назову и которая должна была стать м о е й женою, вышла замуж за другого. Она, одна из немногих, верила в мою невинность. Еще при последнем прощании она клялась оставаться неверной до гроба и скорее умереть, нежели изменить любви. И вот всего лишь через год она вышла замуж за господина, которого я знал, человека, хотя и обладающего некоторыми достоинствами, но далеко не умного. Я не хотел понять... Насколько подобный брак был естественным со стороны молодой, здоровой и красивой девушки, одаренной вдобавок особенной склонностью к материнству, самосужденной д л и т е л ь н о й смерти, я хотел, чтобы она, неизвестно для чего, разделила мою участь. В настоящее время госпожа н н н счастливая и уважаемая мать, и это лучше всего доказывает, насколько целесообразен и совершенно согласен с требованиями природы и жизни был ее тогдашний, столь огорошивший меня брак. Должен сознаться, однако, что в ту пору я был далек от спокойствия. Ее чрезвычайно милое и любезное письмо, в котором она уведомляла меня о своем браке, выражая глубокое сожаление, что изменившиеся обстоятельства, внезапно вспыхнувшая любовь, принуждают ее нарушить данное обещание. Это милое, правдивое, пахнущее духами, хранящее следы ее нежных пальцев, письмо показалось мне посланием самого дьявола. Огненные письмена жгли мой измученный мозг, и в диком иступлении я сотрясал двери моей камеры из волнистого «Приди, дай мне только взглянуть в твои лживые глаза, дай мне только услышать твой лживый голос, дай мне только прикоснуться пальцами к твоему нежному горлу, и в твой предсмертный крик влить мой последний горький смех». Смотреть дневник заключенного от 14 декабря 1 8 г Из приведенной цитаты ы Мой благосклонный читатель усмотрит, насколько были правы судьи, осудившие меня за убийство. Поистину, они поразревали во мне убийцу. Мрачности тогдашнего моего миросозерцания содействовали некоторые другие события, естественности которых не мог понять мой помутившийся рассудок. Через два года после брака моей невесты, а следовательно, после моего заключения в тюрьму через три, умерла моя мать и умерла, как мне передавали, глубочайшей скорби за меня. Как это ни странно, она до конца дней своих хранила твердую уверенность, что это я совершил чудовищное злодеяние. По-видимому, это убеждение было н е и с с я к а е м ы м источником скорби и главной причиной той черной меланхолии, которая сковала ее уста молчанием и вызвала смерть от паралича сердца. Как мне передавали, она никогда не упоминала моего имени, равно как и имен умерших столь трагически. И все свое огромное состояние послужившая будто бы мотивом к совершению убийства, завещала на различные благотворительные цели. Теперь я понимаю, что как бы невелика была ее скорбь, одной ее было недостаточно для смерти, истинной причиной которой был преклонный возраст моей матушки и целый ряд болезней, естественно расшатавших ее когда-то крепкий и стойкий организм. Во имя справедливости я должен сказать, что мой покойный отец — человек весьма слабохарактерный, Далеко не был примерным мужем и семьянином, и многочисленными изменами, ложью и обманом, доводил м о ю матушку до отчаяния, непрестанно оскорбляя ее гордость и строгую, неподкупную правдивость. Но тогда я не понимал этого. Смерть матери показалась мне одним из жесточайших проявлений мировой несправедливости и вызвала новый поток бесцельных и кощунственных проклятий. Не знаю, должен ли я утомлять внимание читателя рассказом о других событиях однородного свойства. то меня один за другим перестали посещать мои друзья, оставшиеся у меня от того времени, когда я был счастлив и свободен. По их словам, они верили в мою невиновность, и первое время горячо выражали мне сочувствие. Но н а ш е й жизни, моя в тюрьме и их на свободе, были столь различны, что постепенно, под давлением совершенно естественных причин, забывчивости, служебных и иных обязанностей, отсутствия общих интересов, они стали являться на свидании все реже и реже, и под конец исчезли совсем. Не могу без улыбки вспомнить. Даже смерть матери, даже и з м е н а любимой девушки не вызвали во мне такого безнадежно горького чувства, какое удалось и с т о р к н у т ь из души моим этим господам, имена которых теперь я и сам плохо помню. Какой ужас! Какая боль! Друзья мои, вы оставили меня одного! Друзья мои, вы понимаете, что вы сделали? Вы оставили меня одного! Разве мыслимо оставить человека одного? Даже у змеи есть товарищ... Даже у паука есть друг. От человека вы оставили одного. Дали ему душу и оставили одного. Дали сердце, разум. Дали руку для пожатия. Устар для поцелуя и оставили одного. Что же делать человеку, когда его оставили одного?» Так восклицал я в дневнике заключенного, терзаясь г о р е с т н ы м и недоумениями. и юношеском ослеплении своем, в воле молодого, неразумного сердца, я все еще не хотел понять, что одиночество — н к о т о р о й я так горько жалуюсь. Подобно разуму, есть преимущество, данное человеку перед другими тварями, дабы оградить от чужого взора святые тайны его души. И называя друзей своих вероломными изменниками, предателями, не мог я, несчастный юноша, понять того мудрого закона жизни, по которому ни вечно ни дружба, ни даже н и ж н е й ш а я привязанность сестры и матери. Обманутый ложью поэтов, провозглашавших вечную дружбу и любовь, я не хотел видеть того, Только ж додневно наблюдая т и закон своего жилища, мой благосклонный читатель, как друзья, родные, мать и жена, в видимом отчаянии и слезах, провожают на кладбище дорогого покойника и, по истечении времени, возвращаются обратно. Никто не закапывается вместе с мертвецом, никто не просит его потесниться и дать место возле себя в гробу. И если горестная жена восклицает, обливаясь слезами, «О, закопайте меня вместе с ним!» п о этим символически она выражает лишь крайнюю степень своего отчаяния. И те, кто удерживают ее, также лишь символически выражают свое сочувствие и понимание, придавая этим похоронному обряду необходимый характер торжественной печали. Законом жизни, а не смерти, и не поэтического вымысла, как бы он ни был прекрасен, должен подчиняться человек. Да и может ли быть прекрасным вымысел? Разве нет красоты в суровой правде жизни, в мощном действии ее непреложных законов, с великим беспристрастием, подчиняющих к себе д в и ж е н и е небесных светил. Так обеспокоенное сцепление этих крохотных существ, ч т о и м е н у ю т с я людьми. Припоминая при этом нелишенный интереса случай, относящийся к тому далекому времени, когда я был еще безбородым юношей, студентом второго курса. В группе с товарищами-однокурсниками я работал над трупом какого-то неизвестного, уже пожилого человека. Вспомню то отвращение, с каким первоначально услышал я гнилостный запах разложения, то чувство нестерпимой брезгливости и даже страха, какое испытал я при первом прикосновении моих живых пальцев к гниющему мясу. Но, захваченный интересной работой, я постепенно привык к дурному запаху, а вскоре, в один из увлекательнейших вечеров, когда случайно мне пришлось работать одному, я неожиданно почувствовал глубочайший восторг перед необыкновенным зрелищем, о б р а т н о м шествию материи от жизни к смерти. от сложнейшей конструкции живого организма к простейшим элементам вещества. Долго в экстазе, который я осмеливаюсь назвать религиозным, любовался я трупом. Сам своей неподвижной фигурой, со скальпелем в одной руке, с другой рукою, поднятую ввысь, уподобляясь объекту моего восхищенного созерцания. Так, даже в юные годы случайной г о с т ь навещала меня прекрасная истина, полным обладанием которой только теперь я вправе гордиться. Позволив себе это краткое, быть может, излишнее отступление, я перехожу к дальнейшему повествованию.